Если еще и человек в Калошах был бы противником твоего протежа, то ничего бы не получилось. — Это верно, Алексей Николаевич. — Кстати, не только Потоличев против. Еще и Дима Полянский мне высказал мнение, что Филатову не место в министерстве. — Вот как, — удивился Москвевич. Не может простить, что год назад ничего не получилось. — Да, вопрос о том, чтобы ты уехал послом в Чесохловакию, стоял достаточно остро, а Полянский должен был занять твое место. Тогда именно твой протеже, вернее, его результаты, тебя, Владимир Владимирович, спасли. Без Филатова ты бы сейчас пил чешское пиво с кнетликами. И сам понимаешь, это была бы фактически ссылка. А так ты по-прежнему в обойме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 Если для Фиделя работы Филатова по теплицам являются дополнением к продовольственной программе, то для Амина тепличные комплексы, которые сейчас возводятся вокруг Дамаска, Латакии и Алеппо, просто спасение. Тамошние Филлахи таких урожаев сроду не видели. Амин хочет завалить своими овощами и фруктами не только Лигу Арабских государств,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 И очень скоро, вместе с нашим секретарем райкома Емельяновым Николаем Петровичем, мы согласовали назначение Аллочки на должность порторга. Все потому, что я максимально серьезно отнесся к нашему разговору с Мацкевичем и теперь активно готовил Мясовок к должности председателя колхоза. И теперь это было особенно важно, ведь колхоз стал действительно большим, а значит нужно понимать все возможные тонкости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 Отказывать ему в этом я смысла никакого не видел, так что, когда наступил день Х, я лишь сказал пару слов вначале, а потом отошел в сторону, позволяя Мясову полностью завладеть вниманием людей. В первую очередь мы обсуждали его уход с должности парторга и назначение на нее Аллы. В целом эти новости восприняли позитивно. Но вот когда он озвучил фамилию нашего нового комсорга,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 Даже дубина, которую один из них откуда-то достал, не помогла. Напротив, он сам отхватил ею же по морде. Игорецкий у нас в обиду себя давать не планировал, так что совершенно не церемонился с буйными грузчиками. Уже через несколько минут шайка воров пожалела о содеянном, ведь Митя отдал отпор до такой, что одному еще повезло отделаться лишь парой выбитых зубов. — Пожиг, стой! —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 схватив мужика за кортку.